Глава 25. Шоу. Меня встретил администратор и окинул цепким взглядом. «Визажист вам не нужен», — констатировал он и махнул рукой кому-то из помощников. «Сейчас на вас нацепит микрофон». «Не будет фонить от моей аппаратуры», — я указал на вкладыш в ухи. «Все в порядке, не беспокойтесь об этом. Итак, когда ведущий вас вызовет, вы пройдете через этот коридор». Парень указал нужное направление и поманил меня за собой и окажетесь в студии». Мы очутились в просторном ангаре, огороженном щитами зеленого цвета. Напротив стоящих полукругом диванов располагался небольшой постамент, а уже за ним ряды кресел для публики. «Присядьте сюда», — мне указали на центральное место. какова у вас рабочая сторона?» «Вроде обе», — я усмехнулся, занимая диван. «По крайней мере, что-то такое говорил мой фотограф». «Оператор, снимите княжеча со всех ракурсов». «А вы, Михаил Владимирович, следите за мной». Администратор принялся ходить по студии, по-видимому, имитируя передвижение ведущего. Я терпеливо выполнил команды, поворачивая голову, а потом и корпус. «Свет надо сделать немного теплее», — администратор давал команды, которые тотчас исполнялись. «Направьте его чуть выше, чтобы лицо было не в тени». Я понял, что глазам будет нелегко, и выпустил совсем немного дымки, чтобы закрыть радужку. — Как вы это сделали? — неожиданно охнул парень. — У вас глаза стали черными. — Не хочу ослепнуть от софитов, — пояснил я. — Выглядит эффектно, но если синот не одобрит, то мы вернем ваш оттенок глаз с помощью обработки. Раздался шум. Из открывшейся двери показалась стоящая девушка с оранжевым бейджем, ведущая за собой пару десятков людей. — Нам надо рассадить аудиторию, — пояснил мне администратор. — Не обращайте на них внимания. А они не слишком безразличные, — уточнил я, заметив, как люди рассаживаются на стульях с флегматичным видом. — Это профессиональные зрители, — охотно пояснил сотрудник. — Им раздадут яркие акценты. Шарфы, броши, всякие странные галстуки. На них будет останавливаться камера, собирая реакцию. Потом запустят вторую партию, которую рассадят между первыми. Они будут играть роль фона. — То есть это профессия такая, быть зрителями на шоу? — Конечно. «Здорово у вас тут все устроено», — подивился я. «Реакцию они будут давать по команде, так что не беспокойтесь, любая ваша шутка будет поддержана смехом». «Понятно». Барашкина я услышал до того, как он показался из-за ширмы. Ренат умел быть громким, и сначала я услышал, как он отчитывает ассистенты, и только затем ведущий показался в студии. «Мне не нужна вода в стакане. Неужели непонятно, что это должна быть бутылка, которую откроют при мне?» «Извините. И трубочку в бумажной обертке тоже открыть при мне. Я не могу смазать бальзам с губ». Мужчина наконец вошел в студию и заметил меня. «Почему княжич здесь? Его надо отвезти в комнату ожидания и вызвать, когда я объявлю». Голос Рената сорвался на писк. «Это моя вина, господин Барашкин». Я поднялся на ноги. «Когда мне еще доведется побывать на вашем шоу?» Я замешкался. Ведущий тотчас нисходительно улыбнулся, сменив гнев на милость. «Вам сложно поверить, что вы оказались на главном шоу канала «Империи» у самого Барашкина!» Он развел стороны руки и помощница с готовностью поправил запонки на манжетах. «Я вас понимаю, княжич, но время не ждет. Вам стоит пройти за кулисы». Кивнув, я пошел вслед за администратором. Когда мы остались одни, он выдохнул. «Спасибо вам, княжич, наш ведущий, иногда...» «Излишний строк», — продолжил я за парня, избавив его от необходимости говорить правду. «Именно», — понимающе согласился тот и завел меня в закуток, где стоял диван и монитор, показывающий происходящее в студии. «Ждите тут, за вами зайдет помощница». Стоило ему выйти, как в проеме двери показалась Лилия. «Я буду следить за происходящим отсюда», — пояснила она глухим голосом. Я подвинулся, чтобы дать ей больше места. Но девушка осталась стоять у стены, подперев ее спиной. Минуты шли, и тишина между нами стала давить на уши. Запах фиалок стал невыносим. Недобро посмотрев на секретаря, я откашлялся. Девушка словно очнулась, тряхнула головой. Атмосфера разрядилась. Она подошла к дивану и заняла свободное место. «Извини, но кофе я вам не принесла». «Очень жаль, как же я без него?» «Вы желаете кофе?» — уточнила пробегающая мимо ассистентка. «У нас есть автомат совсем рядом, или я могу попросить принести вам порцию из кафетерия?» Я усмехнулся, заметив, как Лилия стиснула зубы. Взял пульс подлокотника и включил звук на мониторе. Барашкин ходил напротив дивана по дуге, начерченный меловым маркером. При этом он, как и я за несколько минут до того, крутил головой и поворачивал корпус. «Если моя кожа будет блестеть на видео, то кто-то останется без работы», — грозил он неизвестно кому. «Он умеет работать лицом», — заметила Лилия. «Это его профессия. Главное не пасовать перед ним. Не беспокойся, я все сделаю как надо». вадянова больше не пыталась со мной заговорить. Она сидела рядом с прямой спиной, сложив руки на груди и смотрела в экран. «Михаил Владимирович...» В комнату заглянула та самая тощая девица, которую я видел ранее. Ваш выход через три минуты. Секретарь отмерла и повернулась ко мне. Включи наушник, приказала она. Надо проверить звук. Я кивнул, нажал на вкладыш, а Лилия вышла из комнаты. Меня хорошо слышно? спросила она. Отлично. Ничего не шуршит. Ты о своих крыльях? пошутил я, и тут же поправился. Все отлично, только не кричи, и все будет в порядке. Я не стал дожидаться, когда она вернется, отправился к площадке. Там меня уже ожидала сотрудница студии. Она протянула мне бутылку с водой, но я отказался. Вместо этого отвинтил крышку с фляжки и глотнул отвара. Напиток прокатился по горлу теплой волной. «Ваш выход, княжич», — раздалось в ухе. Я выдохнул и зашагал по коридору. Меня встретил яркий свет и громкие аплодисменты. Если бы не знал, что аудитория нанятая, то поверил бы в их радость при виде меня. «Здравствуйте, Михаил Владимирович!» — громко поприветствовал меня Барашкин. «Дорогие зрители, я признаю, что давно знаю княжеча Морозова. Мы и познакомились до того, как он стал известен в империи как темный ведьмак». Я на это лишь улыбнулся. Не уличать же ведущего в лукавстве хотя на мгновение меня напрягла покровительственная улыбка актера. «Мы встречались после его нашумевшего путешествия в Бергардовку», многозначительно добавил Барашкин, «но об этом мы условились не говорить на публике». Люди ахнули. Я же занял место на диване, положив рядом уменьшившуюся косу. Барашкин был великолепен, я не мог не признать этого. Ведущий играл голосом, то повышая его до высоких нот, то понижая до бархатного баритона. В общем, казался вдохновенным и заинтересованным. Он спросил о моем детстве, и было понятно, что ничего интригующего он не ждет. Я не стал его разочаровывать, рассказав уже заготовленную речь о простой жизни в Муроме. Затем мы посмеялись над какой-то его шуткой. Сделали несколько перерывов, во время которых ведущему стирали испарину солба и подавали воду. Разговор становился все более личным. Барашкин решил пойти в банк и спросил, «Почему отец вас прятал?» Я взглянул на него, храня на лице дежурную улыбку. «Нам всем интересно», — наставил Барашкин. «Следующий вопрос», — сказал я. «Ваш отец не собирался показывать вас свету?» «Следующий?» «Михаил Владимирович, решать, какие вопросы задавать, все же буду я». «Решать, на какие мне отвечать, будете не вы». Резко отозвался я и понял, что в помещении стало немного темнее. Барашкин не испугался. Он снисходительно улыбнулся и пожал плечами. — Что же, значит, следующий. — Скажите нам, Михаил Владимирович, куда делся ваш брат? — Что? — не понял я. После путешествия в Бергардовку никто не видел старшего Морозова. Ходят слухи, что Денис Владимирович пропал, прямо как ваш родитель. И кто распускает такие слухи, хотелось бы знать. Я ледяно улыбнулся. «Всем не прикрыть рот, княжич, и люди говорят...» «Глупцы сомневаются в словах представителей Синода», — вкрадчиво произнес я. «Но... вы сомневаетесь?» — надавил я. «Нет, но... но...» — жестко уточнил я. «Готов выслушать вашу версию». «Я не сомневаюсь». Голос Барашкина слегка дрогнул. «Тогда к чему этот вопрос?» «Зачем подпитывать слухи, вынуждая меня оправдываться? Вам это необходимо? Это ваша инициатива?» «Стоп!» — выкрикнул Барашкин и махнул рукой, подзывая помощницу. Он отдал ей планшет, по которому читал вопрос и направился ко мне. «Княжеч, вы мешаете мне работать!» — заявил он. «Ваша работа дискредитирует Синод?» — не меняя тона спросил я. «О чем вы?» Мой куратор дал понять, что вы понимаете, каким должно быть ваше шоу. Было понятно, что Барашкину не нравилась наша беседа. Он оглянулся, удостоверившись, что на нас не смотрит, и тихо пояснил. Я просто хочу сделать шоу ярче. Вам мало приглашенной Алины? — осведомился я. Вы знаете... — не смог скрыть разочарование ведущий. Хватит игр, уважаемый Ренат. Я намеренно использовал его имя, а не фамилию. Я не претендую на роль вашего критика, но не стоит затрагивать тем, о которых мы не договаривались. — Хорошо. Просто я знаю, что ваше следующее интервью будет с Лулем. Не думайте, что он станет с вами нежничать. — Это не ваша забота, не так ли? — я потер переносицу. — Когда приедет Шереметьева. Она уже тут, в соседнем павильоне. Давайте закончим и разойдемся по домам. Барашкин кивнул и вернулся на свое место. Он продолжил вести шоу с тем же настроем, немного погодя, пригласил Алину. Та вошла в студию, изображая смущение. Я встал ей навстречу, взял ее за руку, коснулся губами похолодевших пальцев. Девушка пристально взглянула на меня, словно и впрямь хотела рассмотреть что-то в моих глазах. «Рад видеть тебя», — сказал я. «И я», — ответила Шереметьева, — «не знала, что ты здесь». «И я не знал», — я лукаво улыбнулся. Барашкина умеет удивлять». «Скажите нам, ведьмаки, между вами что-то большее, чем просто контракт?» Я искоса взглянул на замерших зрителей, а потом выпустил крылья из тьмы. Они обернулись вокруг меня и Алины. Мы стояли в коконе из черного бархата. Княжна прижалась ко мне плотнее и запрокинула лицо. Нас никто не видел, но за пределами тьмы звучали долгие аплодисменты. «Пойдем отсюда», — сказала девушка. Я кивнул. Тьма накрыла студию, люди замолчали и не могли видеть, как мы покинули павильон. Когда свет вновь залил пространство, нас там уже не было. «Ты умеешь эффектно сбегать от ответа», — сказала девушка, проходя мимо мобильной камеры, словно случайно снявшей наше бегство. «Молодец, все вышло красиво», — раздался голос Лилии. Я вынул вкладыш из уха и сунул его в карман.